«Очаровательно», — протянула я, отмахнувшись. «Твоя техника улучшилась, Тренарт. Но натурщица выглядит какой-то больной». Тренарт поднял бровь и спрятал рисунок. «Я взял это из каюты самоубийцы рядового Колпиуса Дуэла. Это лишь один из десятков подобных рисунков, которые он сделал. Похоже, он был весьма психически неуравновешенным человеком». Один из его рисунков был спрятан у меня под майкой, и в тот момент он показался мне особенно жестким и колючим. — перелет как вы и сказали, — я пожала плечами. — В нем не соскучишься. — Ха, — фыркнул Бульвот, но в его голосе не было веселья. — А это? — Тренард вынул другой пергамент и развернул его. Я почувствовала, как мой язык стал сухим, словно ящерица под солнцем пустыни. Это был тот самый рисунок, где я сидела на каменном кургане. «Я польщена», — только и смогла произнести я. «Это работа того же художника?» Ринард сурово посмотрел на меня. «Да…» Должно быть, он был одним из тех ребят, с которыми я служила в горах Герода. Мы там оставили много могильных курганов. «Возможно», — произнес Бульвад, прищурившись. «Хорошо. Ты говоришь, что ничего не знаешь обо всем этом. И хотя я не верю тебе ни на секунду, у меня пока слишком мало доказательств обратного. Но если случится хотя бы еще один инцидент вроде этого, я лишу тебя звания еще до того, как ты вступишь в командование Ноктайцами. Ты поняла меня, полевой командир Вендерсон?» «Абсолютно». Ответил я, чувствуя себя так, словно получила удар прикладом в грудь. «Вы извините меня. Я не знал об этом самоубийстве, и мне нужно провести свое расследование, чтобы удостовериться, что больше таких инцидентов не будет, по крайней мере, в этом варп-перелете». «Вы извините меня», — говорит она, — вот вздохнул, словно я была непослушным ребенком. «Ладно, иди, Вендерсон, но будь осторожна. Маризель Торн была слишком важным членом моего штаба. И ее смерть как-то связана со смертями этих савларских подонков. Я уверен в этом. В этот момент мне показалось, что я увидела что-то на стене позади него. Странный силуэт на стене, будто пятно, медленно расползавшееся из ниоткуда с чем-то похожим на вытянутую костлявую руку. Я отвернулась, чувствуя, как меня охватывает леденящий ужас. Бульват склонился вперед, заметив, что мое внимание на что-то отвлеклось. «Ты выглядишь встревоженный, впрочем, не без оснований. Если я найду хоть какое-то доказательство того, что ты связана с любой из этих смертей, у меня не будет выбора, кроме как бить и бить тебя, пока не откроется вся правда». «Конечно, Верховный Патриарх», — ответила я, — «обещаю вам, мое поведение будет примерным». Я отсалютовала, щелкнув каблуками, и направилась к выходу. Ренард открыл дверь для меня джентльмен чертов. «Удачи, полевой командир Вендерсон», — сказал он мне, когда я выходила. «У меня такое чувство, что она вам понадобится». Быстрым шагом я направилась на камбуз. Ярость гнала меня вперед, хотя мое тело было готово рухнуть от страшной усталости и физической, и моральной. Бульвот и Тренарт уже жаждали моей крови. «Если я не доберусь до Иноха первый и не сумею договориться с ним, меня можно считать трупом. Более, чем когда-либо я злилась на себя, потому что позволила их примитивной тактике допроса вывести меня из равновесия настолько, что я выдумала фальшивое алиби. Даже если встреча с Енохом пройдет гладко, остается еще три дня до того, как мы выйдем из варпа. Я была почти уверена, что меня казнят еще прежде, чем мы выйдем в реальное пространство. Если еще раньше меня не убьет тот ужасный убийца, который преследовал Савларцев. Ничего не скажешь, удачно началась моя карьера в новом звании. Я учуял запах камбуза еще раньше, чем дошла до него. Зловоние подгнившей капусты смешивалось с едким смрадом подгорелого мяса. Это был плохой знак. Енох не позволил бы пропасть ни одному ломтику гроксового мяса. Каковы бы... Не были ратлинги, в остальном они всегда были отличными поварами. Значит, либо его нет на камбузе, либо он очень занят. Император милостивый, хоть бы он был там. Подойдя к овальному люку, я постучала три раза. Изнутри доносился сильный шум, повышенные голоса, звон мисок и иногда шипение пара. Мне пришло в голову, что ногтайский офицер в парадной форме едва ли будет принят на камбузе с распростертыми объятиями, особенно учитывая, насколько осторожен был Енох со своей второй работой. Но, честно говоря, мне в тот момент было плевать. — Внеплановая проверка! — объявила я, больше на случай, если кто-то вдруг следит за мной. На мгновение я зажмурилась. — Еще одна рискованная игра! Ни один офицер-ветеран не был настолько глуп, чтобы проводить внеплановые проверки на корабельном камбузе. Если он, конечно, хотел в перелете питаться чем-то получше, чем протеиновая паста, приправленная мочой. Я заглянула внутрь. Там было около шести коков, готовивших офицерские завтраки и замораживавших их, чтобы они не испортились до утра. С пламенной страстью, ругая подчиненных, на камбузе распоряжался енох белогривый — крепкий ратлинг четырех футов роста с копной взлохмаченных волос. Уже давно он умел весьма мало оснований называть эту гриву белой. За сорок года его службы в грязных и сырых камбузах волосы приобрели цвет легких старого курильщика лухо. Я вошла и объявила о своем присутствии, постучав о край кухонного стола. Ратлинг не оглянулся, он был слишком занят, ругая на чем свет стоит одного из своих подчиненных. Бедняга Кок побледнел от страха, несмотря на тот факт, что он был гораздо выше своего босса. Енох почувствовал, что я смотрю на него, и оглянулся в моем направлении. Он прошипел что-то подчиненным, и Кок и его товарищи немедленно исчезли из камбуза, через запасной выход, не оглядываясь. «Полевой командир Вендерсон!» — произнес Ратлинг. Его хриплый голос был странно басовитом для такого коротышки. — Чем обязан такому удовольствию? Уже почти полночь. — Мне нужны ответы на кое-какие вопросы. И одна услуга. — Еще одна? — Да. Если кто-то спросит, вчера весь вечер мы беседовали друг с другом. — А, но это невозможно. — — сказал он, сморщив красный нос. — Я был здесь, как я бываю здесь каждый вечер. И много людей могут подтвердить этот факт. Вы же знаете это. Тогда и я была здесь. Возможно, читала инфопланшеты на складе в поисках «Минутки уединения», — я покачала головой. — Почему с ним всегда так сложно? — Сделайте это, и мы в расчете за помощь с гауп вахтой. «Я уже рассчитался за эту услугу», — возразил Енох, подхватив с ближайшей полки свернутый клочок бумаги и помахав им в воздухе. «Все эти записки. Кроме того, в тот вечер со мной здесь работало еще пять человек. Вы сможете повлиять на них, чтобы и они подтвердили ваше присутствие здесь?» Тут он был прав. Чем больше я думал об этом, тем меньше мне казалась вероятность, что это алиби сработает». Но я имела глупость сболтнуть его имя перед Булеватом и Тренардом, и с этим уже ничего нельзя было сделать. «Слушай, Енох, у меня проблемы, все плохо. Мне нужна твоя помощь». «О да», — кивнул он, — «у вас действительно проблемы». Он подошел к варочному оборудованию и нажал пару кнопок. Из отверстий с шипением пошел пар. Я слышал последние новости. У кое-кого из ваших савларских друзей тоже большие проблемы. Фатальные, можно сказать. Есть какие-то соображения, с чего бы все это? Это не несчастные случаи, в этом я точно уверен. Происходит что-то странное, даже для варп-перелета. Ты ничего не слышал о присутствии агентов официо ассасинорам на борту? Он вздрогнул. «Почему вы спрашиваете об этом именно меня?» «У меня слишком мало времени и никакого желания тратить его попусту», — сказал я. «А тебе известно обо всех делах на борту больше, чем кому-либо еще в боевой группе. Так ты не слышал ни о чем странном? О чем-то, что может проходить сквозь стены?» «Нет, Лина», — ответил он, протирая глаза мозолистыми кулаками, покрытыми шрамами. «Я не слышал ничего подобного. Агент Ассасинорум в нашей маленькой боевой группе...» Он поднял волосатую бровь. «Говорят, что вы, нактайцы, знаете больше других, но меньше понимаете. Не думаю, чтобы верховные лорды Терры считали наших савларских друзей такой серьезной угрозой». «Тогда может быть частный контракт?» Я услышала в своем голосе умоляющие нотки, и это мне совсем не понравилось. Где-то у стенки камбуза послышалось легкое постукивание и щелчки, и хотя я знала, что это должно быть какое-то кухонное оборудование, эти звуки действовали мне на нервы. «Ассесинорум не занимается частными контрактами», — возразил Белогривый. «Но мы летим в арпе, и тут могут происходить безумные вещи». Как бы то ни было, мне жаль, что это случилось с вами и вашими товарищами. И вы правы. Насчет чего? У вас действительно мало времени. Вдруг распахнулась дверь, ведущая из камбуза в складские помещения, и я увидела за ней длинные тени. В камбуз ворвались три совларских химопса в полном боевом снаряжении. Я бросилась обратно в коридор, но оттуда появились еще три. Один из этой группы был просто огромным телосложением, напоминая бойца из банды Голиафов с некромонды. Его руки и ноги бугрились искусственно выращенными мышцами и казалось, что кибернетики в нем столько же, сколько плоти. Его совларское обмундирование не столько сидело на нем, сколько было обернуто вокруг него, свисая лохмотьями вокруг его бицепсов и бедер. «Добрый вечер!» – спокойным голосом произнес он. «Ах ты, предательский кусок дерьма!» – я плюнул в Ратлинга, попав ему в лацком. Внезапно оказалось, что идти сюда сразу после встречи с Больватом, не зайдя в каюту за пистолетом, было весьма неразумно. — Прости, Вендерсон, — сказал Енох, — но ты привлекла слишком много внимания, а это плохо для бизнеса. — Хуже того, — добавил гигантский химопёс. — Сколько моих людей погибло из-за тебя? «Вообще-то они были уже не маленькие и достаточно опытны в таких делах», — возразила я. «Они сами принимали решения». «Худшее решение, которое они приняли — работать с тобой». «Ты должно быть кротдан», — сказал я, заметив сержантские шевроны, вытутырованные на его лбу. «Слышал это, отличился на Армагеддоне». «Сержант Роха Кроттен! Действующий взводный командир!» — ответил он, фыркая, словно бык. Страшно выглядевший респиратор, закрывающий его нос и рос был мокрым от соплей и слюны. «Пришло время преподать тебе урок». Я почувствовала, как две пары рук схватили меня сзади и резко ударила головой назад. Удар попал в цель. Ощущение ломающихся костей лица и зубов вызвало у меня улыбку, как и послышавшийся громкий вскрик боли. Секунду спустя я ударила каблуком по носку ботинка, который видела краем глаза. Пригнувшись, увернулась от удара массивной руки и повернулась по диагонали так, что мое плечо врезалось следующему нападавшему в живот. На этот раз я была вознаграждена болезненным всхлипом и увидела, как совларец с клочковатой бородой выплевывает кровь. Заметив, как защитные очки блеснули слева от меня, я двинул локтем в горло следующему, сбив с него респиратор, отлетевший со струей наркотического газа. Перешагнув через упавшее тело, ко мне двинулся гигант, высокомерный и самоуверенный, как и большинство этих здоровенных качков. Я выбросила ногу вперед и попала ему ботинком под коленную чашечку с достаточной силой, чтобы выбить ее и вогнать в мышцы бедра. Кродон пошатнулся и рухнул, взревев от боли, но успел схватить мясницкий топор с колоды для рубки мяса. Ладно, взревел он, план меняется. Смертный приговор. Я бросилась в сторону, но у этого Кродона были длинные руки. Топор мелькнул с безумной скоростью и тупой стороной зацепил меня в висок. В глазах потемнело. Я очнулась секунду спустя, окруженная шестью совларцами. Крепко держа, они потащили меня к машине в глубине камбуза. Она называлась автоматом для переработки мяса, а камбузные работники называли ее просто мясорубкой. С одного конца засовываешь в нее тушу, из другого она выходит уже разделанной кусками или фаршем. Эта машина могла перерабатывать мясо непрерывно целыми днями. Я слышал о истории, что Енох использовал ее для устрашения дураков, не желавших платить долги. — Она отснулась, Роха, — сказал один из химопсов. — Среди за коленями, — раздались смешки. Потом я услышала, как кулак врезался во что-то созвучным треском, и кто-то позади меня шлепнулся на пол. Светильники на потолке мигали, отбрасывая причудливые тени, вызывавшие у меня странное головокружение. «Полежи, пока не научишься уважать старших, парень!» – прорычал Кродон, «Или отправишься в месторубку следом за ней!» Я отчаянно сопротивлялась, кусалась и кричала, пока рука не зажала мне рот. Я вцепилась в нее зубами. Почувствовав, как меня поднимают, я стала отбиваться ногами. И на мгновение вырвалась и всадила два пальца в чей-то налитый кровью глаз. Но меня снова ударили по голове и снова подняли. На этот раз держат так крепко, что я не могла вырваться. «Пришла пора немного поделиться с солдатами, полевой командир!» — усмехнулся Кроден. «Как тогда, на героте? Я увидела огромную пасть мясорубки с зубчатыми лезвиями внутри, похожими на рабочую часть камнедробилки Голяв. С утробным ревом машина включилась, и круглые лезвия начали вращаться, разбрасывая искры и ошметки мяса. Светильники на потолке вдруг замигали чаще, потом вовсе погасли. Я упала, и тут начались вопли. В мигающих вспышках света все вокруг выглядело как прерывистая картинка из старинного зоотропа бульвота. Я увидела, как некая невидимая сила подняла огромную тушу Кроддена и ударила его головой о потолок так, что его шея сломалась со страшным треском. Лица совларцев вскрывались кровавыми полосами, словно их резали четыре ножа одновременно. Брызги крови и выбитые зубы разлетелись во все стороны. Те же невидимые ножи вспарывали горло так глубоко, что в зияющих ранах виднелись шейные позвонки. Снова и снова глубокие резаные раны появлялись на бледной совларской плоти, словно ее рвал когтями невидимый чудовищный зверь. Внезапные образы, словно разрезанные на ряд живых картин вспышками света. Казалось, будто я была прикована к месту каким-то ужасным параличом. Все, что я могла делать, просто лежать и смотреть. Вспышка! Лучи обмундирования, ребра разлетаются из вспоротого торса. Вспышка! Рот без языка, полный крови. Вспышка! Лопающиеся глазные яблоки, вырванные из глазниц безкожего кровавого лица. Вспышка! Безголовый труп, летящий в полку с посудой, кастрюли и сковороды с грохотом сыплются во все стороны. Вспышка! Из разорванных артерий хлещет черная жидкость. Откуда-то сверху ко мне потянулась татуированная рука. Инстинктивно я отбил ее обратно в темноту. Спустя секунду я увидела эту руку при вспышке света. Но на этот раз кисть была оторвана, и надо мной навис сочащийся кровью красный обрубок. Кровь хлынула мне на лицо, горячая и зловонная. Я почувствовала, как что-то царапает мне плечо. Словно четыре огненных линии появились под моей формой и завизжала, как перепуганная собака, а потом я услышала над собой ужасный царапающий голос, это было нечто среднее между предсмертным хрипом и голосом женщины, наполненной такой ненавистью, что я ощутила, будто мои кости превращаются в воду. «Мое». Я стала отползать назад, пока не заметила слабый проблеск света от входа в камбуз. Управляемая только животным инстинктом, я поползла туда на животе, в спешке ударившись головой о пластиковую облицовку кухонного стола. Свет в камбузе окончательно погас, но мне все еще были слышны вопли. Оставляя следы чужой крови в коридоре, я отползала прочь от камбуза, потрясенная и беспомощная, как новорожденный детеныш. Наконец, я вскочила и бросилась бежать, пока не упала следующие несколько часов я шарахалась от любого движения. Я была явно не в себе. И голова болела так, что, казалось, была готова лопнуть. Шатаясь, я билась о стены и дверные проемы, как пьяный ногтайский моряк во время шторма. Где-то в глубине разума я понимала, что оставляю за собой следы крови, и кто-то вроде Тренардо сможет найти меня по ним достаточно легко. Но тогда я подчинялась лишь одному животному инстинкту — беги. Наконец я немного пришла в себя в трюме корабля, недалеко от карцера, где все было тихо и спокойно. Отсеки для заключенных были наименее вероятным местом, чтобы добровольно проводить там время. И был определенный смысл в том, чтобы я пришла туда. Савларцы, вероятно, по причине каких-то суеверий, боялись этого места. Бойня в Камбузе поставила крест на моих теориях, что это имперский ассасин охотится за мной и моими сообщниками. Я была единственной из присутствовавших в Камбузе, кто был связан со смертью Торн, и отделалась лишь новыми царапинами. Нет, там происходило что-то другое. О Псах много говорит тот факт, что я предпочла бы иметь дело с неким таинственным варп-феноменом, чем с бандой жаждущих вместе совларцев. Похоже, что в случае этих странных явлений присутствие других людей вокруг не очень помогает. Как бы то ни было, я оказалась единственной, кого пощадили в этой бойне. Более того, эта ужасная и таинственная сила спасла меня от превращения в мясной фарш. Я дрожала от холода и страшно проголодалась. Внезапная пустота в животе напомнила мне, что я не ела почти два дня. Здесь еды не было, за исключением разве что трюмных крыс и тараканов. Но я еще не настолько опустилась. Я заметила свое отражение в потускневшем медном радиаторе части инфраструктуры отсека. Моя парадная ногтайская форма была перепачкана кровью и грязью. Это зрелище до некоторой степени привело меня в чувство, заставило думать как разумный человек, а не перепуганное животное. Я должна действовать, как-то нанести ответный удар. А что делают ногтайцы, когда все трудно? Работают и добиваются перемен к лучшему. Шатаясь, я встала и сделала глубокий вдох. Еще не все потеряно. События в Камбузе могли произойти из-за присутствия среди Громил несанкционированного Псайкера. Должно быть, он окончательно поехал от перспективы убийства в такой близости от Варпа. Дикие Псайкеры – страшное дело, это всем известно. И говорят, если даже один из них взбесится, то спасти тебя может только сам Бог Император. Может быть, в этом и заключается ответ, подумала я. Если это была сверхъестественная угроза, а события в камбузе со своей очевидностью указывали на это, мне следовало искать некой духовной защиты. Не сказать, чтобы я была очень благочестивой в исповедовании имперского культа, но когда попал в шторм, будешь готов укрыться в любом порту. Вопреки себе я обнаружила, что шепчу молитву. Возможно это поможет. Я взглянула на свои часы. Это были вторые часы из пары старинных механических хронометров, которые Бульвот подарил мне и Торн в один из редких моментов щедрости. 16 минут до окончания вечерней службы. Я еще могу успеть. Зная мое отношение к имперскому культу, Тренард едва ли догадается искать меня там, а Савларцы избегали имперской церкви так, словно боялись попасть на костер. Я поправила свою форму, насколько возможно, поплевав на пальцы, оттерла самые заметные пятна крови и побежала на церковную службу. Михаил Гефсом был обрюзшим типом лет 50 со слезящимися глазами и заметным горбом. Кроме того, он страдал тяжелыми запоями. Когда он три месяца назад протрезвел, согласно ногтайским слухам, его характер стал еще хуже. Каждый год или около того он пытался покончить с пьянством, но у него никак не получалось. Вскоре он снова возвращался к самогону. Рассказывали, что у отца Гефсома спина была сломана в рукопашной схватке с мятежниками в Дамокловом заливе. Иные утверждали, что это далеко не вся история. Сам же Гефсом никогда не рассказывал об этом, сколько бы стаканов он ни пропустил. Как бы то ни было, это боевое ранение имело следствием тот факт, что Гевсом, во-первых, стал пить, а во-вторых, официально был признан негодным к военной службе. Десятилетия подавленного гнева и ежедневных болей Гевсом обратил в топливо для своей веры. Пылающий яростной убежденности, что еретиков, мутантов и ксеносов следует уничтожать как можно больше и чаще. Я подошла к нему после вечерней службы, дождавшись пока верующие уйдут, чтобы они не заметили моего лица. — Приветствую во имя Бога Императора, отец Гевсон, тихо сказала я, преклонив колени перед увенчанным золотым троном алтарем Терры. Густой смолистый аромат ладана действовал на меня успокаивающе, чем-то напоминая запах любимой курительной трубки патриарха рода перед горящим очагом. «Лина Вендерсон», — произнес он, широко улыбаясь, — «как я рад видеть вас!» Вероятно, я напоминал ему кого-то, кого он знал когда-то. Не думаю, что иначе он был бы столь дружелюбно ко мне настроен. «И я рада вас видеть», — сказал я, улыбнувшись уголком рта. «Не подождете секунду», — попросил он, — «мне надо поговорить с еще несколькими моими прихожанами». Конечно. Он направился в другой конец храмового помещения и обменялся несколькими словами с последними задержавшимися из своей паствы. Когда они все ушли, он закрыл двери и вернулся ко мне. «Должно быть у вас большие неприятности, если вы пришли сюда, чтобы выразить уважение алтарю Императора Всемогущего. Я думал, вы не слишком-то чтите церковь его». «В прошлом у нас были разногласия, это правда». «Но, теперь вы здесь. Как проходит перелет?» Я покачала головой и вздрогнула, хотя старалась сдержаться. «Ужасно!» «Насколько плохо?» Гевсом нахмурился, кажется, он был искренне обеспокоен. «Это не ваша кровь у вас на мундире?» «Это? Нет, это еще сунгтема. Я даже не успела почистить форму как следует». «Я слышал, вы там прекрасно проявили себя. Уже следует называть вас полевым командиром?» Я невесело усмехнулась. «Несомненно, день или два, если я еще так долго протяну». «Что вы имеете в виду?» «Я, ну...» «Вы можете сказать мне, дитя войны?» На его лице появилась мягкая, понимающая улыбка. Он протянул толстую руку. Рука заметно тряслась, кожу с вздутыми венами усыпали красновато-коричневые пигментные пятна. «Мне кажется, меня что-то преследует, отец Гевсом. Какой-то призрак!» Его лицо помрачнело. «Преследует? Что же?» «Я не знаю, но думаю, что это не что-то из варпа!» Он немного расслабился. «Почему вы так думаете?» — Это нечто более личное. Мне кажется, это душа кого-то, кого я убила в Унгтэме. Это возможно? — Вполне возможно, — сказал он, — особенно если убитый был псайкером. Их души могут обладать столь сильными эмоциями, что они задерживаются в реальности после смерти. Звучит не слишком утешительно. На его лице появилась извиняющаяся улыбка. «Вы же хотели честный ответ, не так ли?» «Не стоит особенно волноваться об этом, Вендерсон!» «Что бы это ни было, этот феномен будет стоить вам едва ли больше, чем несколько бессонных ночей, особенно в варп-перелете, но я сомневаюсь, что он сможет причинить вам реальный вред!» Я вспомнила обломанные кости прорвавшие кожу, невидимые когти, вспарывавшие горло, и как сломалась мускулистая шея Кроднана, когда его голова врезалась в потолок камбуза. «Да?» – произнесла я. «Но если это все-таки сможет причинить мне вред? Священный обряд поможет защититься от этого? Или, может быть, святая вода?» «Возможно», – вздохнул Гевсом. Он долго и внимательно смотрел на меня. И с каждой секундой выглядел все более огорченным. У меня была репутация непоколебимого бойца даже по ноктайским меркам. И то, что я была настолько потрясена и выведена из равновесия, означало, что я говорю правду и что происходит что-то действительно очень страшное. «Так что же все-таки преследует вас, Лина?» «Я не могу сказать», – прошептал я не в силах сдержать дрожи в голосе. «Я просто не могу!» Гевсом сжал губы. Если на корабле происходило что-то сверхъестественное, это могло иметь ужасные последствия для всех нас. Даже если мы справимся с этим верой и огнем, неминуемо начнется официальное расследование, и власти могут запереть нас в карантине на годы. Нам могут даже очистить память и вернуть нас на службу простыми солдатами. Я внезапно представила то вот себя, Грета, Гевсома и тринарда стоящих плечом к плечу, в какой-то императором забытой траншее, превращенных в идиотов, которым оставили едва достаточно памяти для того, чтобы правильно держать лазган, вокруг падают снаряды и враг бросается в атаку, чтобы убить нас. Это еще один из лучших вариантов развития событий. — Слушайте, отец Гевсом, мне нужно что-то для защиты опасность угрожает именно мне. Что бы это ни было, она охотится прежде всего за мной, и мне нужно что-то, чтобы защититься от него. — Оно выглядит нечеловеческим, — спросил священник. И, казалось, весь его вид говорил «Пожалуйста, скажи нет». — Оно выглядит достаточно человеческим. Длинные ногти, очень длинные. Кажется, оно как бы Летает. Я засунула руку под мундир и, вытащив рисунок Дойла, разгладила его на алтаре. Я с трудом могла даже смотреть на него. «Вот как!» – произнес отец Гефсом, кивая, – «Вот как! Да, такого я раньше никогда не видел и даже не слышал!» «Вы, похоже, ожидали худшего», – заметила я. «В Империях есть куда худшие вещи, чем варп-призраки», — сказал он. По его тону я чувствовала, что он говорит предельно серьезно. «Не уверена, что понимаю вас». «Варп!» — произнес он, оглядываясь, словно чтобы убедиться, что кроме нас здесь никого нет, хотя сам же запер двери лишь несколько минут назад. Он не такой, как реальное пространство Некоторые из моего ордена считают, что есть потоки Сама его сущность есть отражение человеческих эмоций Иные говорят, что это просто метафора Но я думаю, что это нечто большее И когда достаточно сильные эмоции собираются в варпе Они могут сливаться вместе в некую сущность «И вы думаете, что этот варп-призрак есть слияние эмоций?» «Очень надеюсь, что нет», — сказал Гевсон. «Это может быть отпечаток заблудшей души, особенно если эта душа была затронута варпом. Я думаю, его происхождение, скорее всего, человеческое». «Бывают и другие сущности, но они обладают более странным видом, чем это». «Один их вид может повреждать разум». Его рука дернулась, словно пытаясь схватить что-то, чего там не было, прежде чем он опомнился и снова спрятал руку в рукав. «Поверьте мне, может быть гораздо хуже». «Здорово», — вздохнула я. «Просто здорово». «Я могу дать вам благословение, если это хоть как-то поможет». «Хорошо». «Почему бы и нет? Но вы можете дать еще что-то, что я могу использовать для защиты?» «Едва ли», — сказал он, — «я совершенно не могу дать вам святой воды. Предписанием экклезиархии запрещено раздавать ее пастве даже офицерам». Он полез под алтарь, пошарил там и вытянул обе руки в жесте благословения. «Теперь я вас благословляю!» Подняв бровь, я протянула руки, словно бы, чтобы получить некий дар. «И что вы думаете?» «Я действительно его получила!» Когда Гефсом вложил свои трясущиеся дряблые руки в мои, он сунул мне в ладонь маленький стеклянный контейнер, размером не больше флакона для духов, и золотой предмет, изготовленный в виде крошечной булавы. «Санктус фиал» и Аспергилум, едва я правильно помню их название на высоком готике я спрятала оба предмета во внутренний карман мундира и склонила голову я чувствую себя воистину благословленный отец Гевсом, сказал я что такая добрая душа заботится обо мне это настоящее благословение вам стоило только попросить ответил он поправляя ткань покрывавшую алтарь «Мы выйдем из варпы через два дня. Самое больше три дня. Я очень надеюсь, что вы сможете продержаться это время. А когда мы вернемся в реальное пространство, я уверен, все пройдет». «Будем надеяться, что вы правы». Я сложила пальцы в ногтайской версии знамения имперской аквилы. Моя правая рука задела флакон со святой водой, лежавший во внутреннем кармане напротив сердца. Впервые за несколько недель я почувствовала что-то похожее на надежду. — Да, отец Гефсон, — сказал я, — уже собираюсь уходить. — Можно позаимствовать пару одеял из резницы? Он посмотрел на меня, удивленно, нахмурившись. — Ночью в моей каюте очень холодно, — запинаясь смущенно, пояснила я, — прямо как в чертовой пустыне. Той ночью я улеглась спать в корабельном карцере. Я подумала, что меня все равно бросят в одну из камер, как только Тренарда до меня доберется, поэтому можно сразу прийти сюда. Спать в своей каюте я уже не могла. Несомненно, за ней уже следит сервочереп или какой-нибудь агент с приказом немедленно сообщить Тринарду, как только я появлюсь. Скорее всего, то же самое с известными им моими знакомыми. Юкин, например, почти наверняка получила прямой приказ сообщить Бульватту, если я зайду к ней, а прямой приказ она просто не может не выполнить. Викс Денштадт, конечно, помогала мне, насколько возможно, но если на нее надавит достаточно сильно, и она ничего не сможет сделать. Моя офицерская аквилла дала мне доступ во внутренние коридоры карцерного отсека. Я выбрала одну из камер, предназначенных для Огринов. В них было достаточно просторно. Эти огромные и тупые недолюди часто оказывались гостями карцера. А кораблестроители проведения предусмотрели камеры для целого отделения Огринов. Камера казалась подходящим местом, чтобы в спокойной обстановке воспользоваться маленькими подарками отца Гефсома. Несомненно, о бойне в камбузе к тому времени уже стало известно, и почти наверняка поисковые партии уже искали меня. Но божественное провидение было большим кораблем, служившим уже не меньше тысячи лет, на нем было множество мест, в которых можно спрятаться. Огринов на борту, к счастью, в том полете не было, и вероятность, что мое пристанище обнаружит случайно, была невелика, Разве что корабельные полицейские вдруг решат бросить сюда какую-нибудь савларскую обезьяну. И я спряталась там, словно трюмная крыса. Если удастся благополучно дождаться, пока мы выйдем из варпа, я была уверена, что после этого все будет куда лучше. Однако, когда время шло к вечеру, становилось все холоднее и свет начал тускнеть с наступлением ночного цикла, Я начала понимать, что, может быть, лучше будет вернуться и принять кару за все свои грехи. Я уже представляла, как тени на стенах удлиняются, превращаясь в тот ужасный изломанный силуэт, и с каждым своим вздохом или шорохом пробегавшего таракана я напряженно вслушивалась, ожидая услышать то жуткое постукивание и царапанье. Я зажмурилась. Встряхнула головой и приготовилась передать свое многолетнее убеждение, что имперский культ приносит людям куда больше вреда, чем пользы. Стиснув зубы, я сняла пряжку со своего ремня и ее краем, как отвертка, отвинтила большую железную койку от стены. Койка так пострадала от тяжести лежавшего когда-то на ней огрена, что отвинтилась достаточно легко. Я подтащила тяжелую койку в центр камеры под тусклый люмен, дававший подобие освещенности. После этого я достала флакон со святой водой и вылила около трети ее в маленький похожий на булаву аспергилом. Начнем, подумала я. В потрепанном молитвеннике, который Гев одолжил мне, я нашла раздел литаний, а в нем охранительный ритуал, который я помнила с детства. Читая летанию, я разбрызгивала капли из аспергилома на холодный каменный пол. Святая вода разлеталась во все стороны, поэтому я встала на колени и каплями из аспергиллума стала чертить круг вокруг койки. Мне понадобилось почти 40 минут, чтобы, читая молитву, полностью очертить каплями святой воды огромную койку. Но я считала, что это время потрачено не зря. Когда круг был завершён, я села на койку, скрестив ноги. И, завернувшись в одеяло, под цветом люмина стала читать молитвенник, чтобы провести время. Прошел час, потом другой. Иногда я читал один и тот же параграф по три раза. И когда находила особенно выразительные отрывки, это немного отвлекало меня. Но за исключением криков скуки или отчаяния, иногда наносившихся из камер для обычных заключенных, расположенных где-то дальше по коридору, меня никто не беспокоил. И с каждой проходившей минутой я была немного ближе к выходу из варпа в реальное пространство. Спустя еще два часа попыток сосредоточиться на хвалите имя его бла-бла-бла и дая нам сил заплатить за еще тысячу лет угнетения бла-бла-бла, я почувствовала, что мои веки слипаются. Я плотнее завернулась в два одеяла и улеглась на койку, но еще держала книгу и продолжала пытаться читать, чтобы не думать о чем-то другом. Если лечь и не спать, то перед моими глазами снова возникнет картина бойни в камбузе или зрелище переломанных конечностей разорванного тела Якобсона. Пытаясь прочитать еще шесть длинных и написанных архаичным языком летаний, я наконец заснула. По крайней мере, я надеялась, что заснула. В полубессознательном состоянии я заметила, как одна из теней в углу вдруг задрожала, стала увеличиваться и превращаться в силуэт ходячего трупа. У него были длинные острые ногти и переломанные конечности с торчавшими обломками костей. От зрелища ужасных белых костей, выпирающих из-под кожи, под невероятными углами мне хотелось завопить. Жуткое существо отделилось от стены и потянулось ко мне. В моем охваченном ужасом разуме всплыли полковые легенды об эльдарских перевертышах, существах из чистого мрака, которые могут похитить тебя и утащить в бесконечный ад. Этот ужасный призрак шел ко мне непостижимо, шагая на длинных изогнутых ногтях ног, которые просто не могли бы выдержать его вес. Лицо существа было скрыто длинными черными волосами испачканными серой землей, как будто оно только что выбралось из могилы. Призрак источал страшное зловоние, смесь запахов гниющей плоти и гаря, от которых меня затошнило. Одна из его ног подломилась. Сломанная кость торчала из бедра, пронзив кожу. Струя гнилой трупной крови заляпала пол. Я дрожала от страха, не в силах двинуться с места, чувствуя себя словно парализованный. Захлебывающимся шепотом я читала летанию защиты и смотрела на круг святой воды на полу. Какая-то часть меня отчаянно надеялась, что святая вода удержит чудовище. Другая же часть хотела, чтобы оно просто убило меня поскорее, чтобы сладкое забвение смерти забрало меня и больше мне не пришлось бы видеть эту ужасную тварь. Привидение, приблизившись, потянулось ко мне своими изогнутыми ногтями, и один из ногтей коснулся круга святой воды. Вокруг черной головы призрака вспыхнул нимб белого пламени. Существо не завопило, не отпрянуло, не развоплотилось туманом эктоплазмы. Вместо этого оно встало в полный рост, выпрямилось и сложило руки словно в молитве. Сияющий нимб вокруг его темной головы делал его похожим на некую икону мученика, нарисованную безумцем. После этого призрак исчез. Я окончательно проснулась. Кровь стучала в ушах, отчаянно хотелось в туалет. Тяжело дыша, я оглядела камеру, но никаких следов призрака не осталось. Камера вокруг меня была пустой, слава Трону. Все тени были прямыми, предсказуемыми и находились там, где они должны были находиться. Но воспоминание было невыносимо четким и в горле еще ощущался привкус к гари и сырой земли, словно я проглотила горсть обгоревших прелых листьев. Наверное, я издавала тихий скулящий плач, животный звук чистого страха. Я закусила большой палец и сидела на койке, раскачиваясь и завернувшись в одеяло. Мочевой пузырь, казалось, был готов лопнуть, но я просто не могла встать с койки и подойти к ведру в углу камеры, пока не наступит утро. По крайней мере, это существо исчезло. Жуткое испытание закончилось. Я говорила себе, что пережила варп кошмар и очень страшный, но не более того. А потом я увидела лужицу черной крови на полу, там где она пролилась из ног твари. Я вскрикнула. Мое и без того потрясенное чувство самоконтроля было сметено абсолютным ужасом. Вы бы сделали то же самое, если бы прошли через такое. Трон святой, если бы вы только знали хотя бы половину из того, что довелось испытать мне. Если эта тварь была достаточно реальной, чтобы оставлять пятна черной крови, она была достаточно реальной, чтобы причинить мне боль, чтобы убить меня, переломать мне руки и ноги, сломать кости одну за другой, едва я ослаблю бдительность. Оставить меня истекать кровью. Тонущий в море боли и безумия. Должно быть, я смотрела на эти черные пятна на полу целый час, сидя на койке мокрая от пота, вызванного страхом, с готовым лопнуть мочевым пузырем, плача и раскачиваясь, словно безумная. Мои глаза были так же широко раскрыты, как у мертвый вернит. Я не осмеливалась закрыть их ни на мгновение. Я больше не могла спать, и до сих пор не могу. Наконец, наступило утро. По корабельному времени. Люмены в коридоре засветились ярче, обозначая начало дневного цикла. «Время работать», — говорили они. «Время есть, время тренироваться, если, конечно, ты не прячешься в карцере, если ты не беглец». Наконец я смогла оторвать себя от койки и воспользовалась ведром в углу. От опустевшего мочевого пузыря по всему телу прошла волна благословенного облегчения. После этого я оделась и, шатаясь, подошла к двери. Когда я выходила, в голову мне пришла мысль. Я достала пергамент и перо, тоже взятые у Гефсома, и, прислонившись к стене, начала писать. Возможно, у меня оставался еще один шанс, и я не собиралась дожидаться следующей ночи, не воспользовавшись им. Утром в корабельных коридорах было тихо. Те, кто не был занят на тренировках, вероятно посещали церковную службу, предписанную во время полета в Варпе, или может быть еще лежали в своих койках, пытаясь проспаться после препаратов, облегчающих перелет купленных на черном рынке у Яноха. Таким образом, у меня был неплохой шанс выполнить задачи, которые я себе поставила, и вернуться в карцер, прежде чем меня обнаружат. Какая-то часть меня, некий внутренний голос. Продолжал твердить, что это безумие. Возможно, это действительно было так, принимая во внимание кошмар ночного цикла. Может быть, я неосознанно хотела, чтобы меня поймали и избавили от дальнейших страданий. Актайцы хорошо умеют быть незаметными, особенно те из нас, которые выросли в доках. Я оставила свои ботинки в камере, спрятав их под койку, чтобы идти по кораблю максимально бесшумно. Умение двигаться бесшумно было необходимо для выживания в войне банд и позволяло не получить багор в спину от бандита из соперничающей группировки в тот момент, когда ты думаешь, что двигаешься тихо, словно змея. Острый слух также очень способствует выживанию. Услышав шаги обутых ног дальше по коридору, я успела свернуть и найти другой путь. За 10 минут мне пришлось три раза сворачивать в другие коридоры. Из-за необходимости скрываться я прошла по кораблю только около полумили. Но в моем положении не было особого выбора. Наконец, я добралась до маленького вестибюля, ведущего в коридоры к офицерским каютам. Это была уже знакомая мне территория. Слава звездам, двери уже были открыты. Я высунула голову в двери вестибюля. Быстро заглянула в коридор и спряталась обратно. Как я и боялась, у дверей моей каюты стояли два корабельных солдата-абардажника. Конечно, Тринард уже был здесь и основательно покопался в моих вещах. Вероятно, нашел мое савларское обмундирование и всяческие материальные блага, которые я за эти годы успела захватить как трофеи или приобрести на черном рынке у Еноха. Как я мечтала о горячем душе и чистой одежде. После этой жуткой ночи от меня плохо пахло. Я была уверена, что смогу справиться с двумя часовыми, если придется. Но сделать это, не поднимая шума, было невозможно. Душ подождет. И я отправилась обратно в нижние отсеки корабля, ругая себя за то, что имела глупости вернуться к своей каюте. «У меня должно было хватить ума не делать этого». Надо стать прежней Линой и выскочить из адской ловушки, которая смыкалась вокруг меня. Вскоре я заметила сервочереп, один из полированных черепов-сервиторов, которые изготавливали из останков верных слуг Империума. Эта жутковатая штука с жужжанием летела по коридору, выполняя какое-то поручение, словно летающий череп был самой нормальной вещью. Я никогда не видела их на своей родине. Возможно, если они там и были, мое социальное положение было слишком низким, чтобы видеть эти ужасные штуки. Серый череп, висявший в воздухе примерно на высоте плеча на примитивных гравитационных двигателях, был снабжен длинным металлическим протезом, похожим на руку, и подвешенным шприцом-пистолетом. В одной из его пустых глазниц было вмонтировано оптическое устройство с жужжанием и щелканием повернувшееся ко мне. Заметив знаки различия на моей грязной форме, сервочереп кивнул в автоматическом жесте уважения. И в этот момент я ударила его с такой силой, что он врезался в стену и отскочил от нее. Я еще раз пнула его. Сервочереп с громким треском ударился о противоположную переборку и издал пронзительный виск. Я схватила его обеими руками, красная линза его телескопического глаза ярко вспыхнула. Его шприц отчаянно дергался, пытаясь уколоть меня и напомнив мне о скорпионах на Нактасе, которые зажаливали себя до смерти, если поместить их в круг огня. Наконец, череп испустил громкий механический скрежет и затих. Странно, но его антигравитационные устройства продолжали работать, когда я опустил череп. Он повис в воздухе, словно мрачный буй в невидимом море. Отлично. Я вытащила из кармана маленький свиток пергамента и сунула его в ротовую полость черепа там, где было свободное место, не занятое механизмами и проводами. Вскоре я услышала шаги двух человек, приближавшихся с другого конца коридора, и прокралась обратно тем же путем, которым вошла в коридор, после чего укрылась за углом. Я двигалась так тихо, что даже тараканы, мимо которых я проходила, лишь дергали усиками. «Эй, Дорген!» — послышался голос. «Посмотри-ка на эту черепушку. Выглядит здорово побитым. Как думаешь, стоит отнести его кому-то из шестеренок?» «Наверное», — ответил другой. «Если ты отвлечешь их этой штукой, я посмотрю, не получится ли что-нибудь у них стащить». «Значит...» Надежда все еще оставалась. Прошло восемь часов, прежде чем я получила ответ. 8 часов в этой проклятой камере с одним лишь молитвенником Гевсома и урчащим от голода животом. Я стала читать молитвенник вслух, просто чтобы услышать человеческий голос. Сначала я читала его, изображая бас Гефсома, потом аристократическим тоном Тренарда, а потом гнусаво-шипящим голосом Грюте. В молодости я хорошо умела подражать чужим голосам и никогда не теряла в этом мастерства. Эти глупости немного отвлекали меня, помогая не слишком думать об ужасах прошлой ночи и хотя бы ненадолго перестала трястись от страха. Около полудня я приступила к нудной процедуре рисования заново ритуального круга вокруг своей койки, пытаясь не думать о той ужасной твари, которая приходила ночью. Святая вода все-таки помогла. Я имею в виду, вероятно, это благодаря ей, я была еще жива, а то кошмарное существо растаяло, прикоснувшись к кругу. Значит, на каком-то уровне это работало. А если Юки сможет мне помочь? То, что я запланировала на следующую ночь, сработает еще лучше. Когда большая часть дня уже прошла, я услышала слабое гудение, становившееся понемногу все громче. В коридор влетел полированный сервочереп, и его вид напугал меня, хотя я ждала его. У него было две руки манипулятора, в которых он неуклюже держал сверток, обернутый в коричневую бумагу. Я встала с койки. Глаз линза черепа с жужжанием повернулся, заметив меня. Сверившись с какой-то своей программой, череп подлетел ко мне и протянул сверток. Я взяла его, надеясь, что в свертке будет хотя бы пистолет. Когда я осторожно вытащила сверток из манипуляторов сервочерепа, черепа, маленькое чудовище казалось не слишком охотно расставалось со своим грузом. Я развернула его и нашла запасной комплект савларской формы, две кварты чистой воды в герметично закрытых фляжках и кусок протеиновой плитки. Я сбросила свою грязную и мокрую от пота форму, надела новую и выпила воду в одно мгновение. Протеиновая плитка тоже задержалась недолго. Я съела каждую крошку, даже те, которые упали на холодный каменный пол, они обладали больше вкусом пепла, чем мяса. Но тогда они мне показались восхитительными. После всего этого я наконец хоть немного почувствовала себя человеком и боль в животе несколько утихла. Я потянулась и выполнила кое-какие упражнения. Один из нагрудных карманов моей совларской формы немного сморщился. Я полезла в него и нашла внутри записку на пергаменте, написанную невероятно мелким почерком. Начало сообщения. Огнеметчик рядовой Эгрон Грете обнаружен в субквадрате омега 114 4 инженариум. На предложение о встрече ответ негативный. Очевидны признаки нарушения деятельности головного мозга. Вторичный запрос рассматривается. Конец сообщения. «Вторичный запрос рассматривается», — прошептала я, на мгновение закрыв глаза. «Три» простых слова, означавшие для меня вполне возможно разницу между жизнью и смертью, но мне придется рискнуть. В конце концов, какой у меня был выбор? Я спрятала молитвенник за пояс и вышла из камеры. Было уже поздно, когда я наконец нашла греты единственного человека во всей боевой группе, который, вероятно, мог понять, через что мне пришлось пройти. Более того, он был единственным человеком, от которого я могла не ждать осуждения. Я нашла его в инженариуме, сидевшего в темном углу и одетого только в набедренную повязку. Он жевал какой-то красный жилистый кусок, судя по виду, вероятно, украденное мясо. Его тело сплошным узором покрывали татуировки в виде змей и пауков, окруженных стилизованными языками пламени. С другой стороны отсека сервиторы с пустыми глазами носили по коридору контейнеры с топливом и благовония в машинное отделение. Безмозглые существа даже не посмотрели в мою сторону, продолжая заниматься своим делом. Возможно, поэтому Грёте укрылся тут, спрятавшись почти на виду. «Лина Вендерсон!» – произнес Савларец с полным ртом кровавого мяса. Он вытер кровь с губ, захихикал и стукнул себя кулаком по голове. «Это Лина Вендерсон!» «Да, это я!» – сказал я. «Я пришла вытащить нас из этого дерьма!» «У меня тоже есть план!» — сказал он, постучав по Баку с Прометием, стоявшему справа от него. К Баку был прислонен его огнемет. — Сжечь ведьму!